Глава 36. Я же говорил! Обама I на световой скорости вошел в орбитальное пространство сви 236, чем вызвал атмосферное волнение, создав в непрерывной облачной глади пенящиеся и расходящиеся волнами, словно круги на воде, серые следы. Торможение оказалось жестким, но по-другому было нельзя. На орбите вершился стальной хаос. Террорианцы спешно покидали крупные суда, пересаживаясь в спасательные шлюпки и корабли поменьше, истребителей и крейсера. Впервые адепты отрицательных столкнулись сразу с двумя напастями, слаженной командой странников Спирита и вездесущими аморфными зелеными слизнями, поглощающими все на своем пути. Мяч и Эйни перемещались по рубкам кораблей как сумасшедшие, разбивая одну за одной колбы с модернизированным генезисом. Атака была настолько внезапной, что сигнал тревоги слишком поздно прозвучал по всему флоту. Казалось, слизни вообще не реагировали на лазерные лучи и спокойно подставляли себя под очереди турели и штурмовиков. Однако вместо долгожданной победы над аморфным врагом, те получали лишь проженные дыры на многие этажи ниже относительно гравитационных генераторов. Биологическое оружие цеплялось за жизнь — вгрызалась в проводку кораблей, двигалась по вентиляции, умышленно выбирала места, где его ждало больше всего солдат и сходу бросалась в атаку, прожигая баррикады, словно паяльник обычную пластмассу. Магов и прочих кастеров Генезис старался обходить, и, справившись со штурмовиками, давил их числом умнее с каждой секундой. «Сэр, с линкоров «Солнце-2» и «Фрида» отстыковываются спасательные капсулы!» Доложил ответственный за навигацию офицер, поворачиваясь полуоборота полоборота к капитанскому мостику, откуда напряженно всматривался вдаль подтянутый не по годам крепкого телосложения с подстриженными под площадку волосами полковник Керчер. «Зубостай, связь с «Солнцем-2» и Фридой. «Есть связь», — отрапортовал бортовой компьютер. «Говорит Керчер Зубостая, что у вас происходит?» «Ответьте, вы меня слышите?» Рубка замерла в ожидании. «Капитан вац повторять запрос!» «Мизориус, активировать бортовые щиты!» «Подполковник Лоренц, доложите, что там видно!» Лоренц, худощавая чернокожая женщина в белоснежном обтягивающем комбинезоне, что только подчеркивал ее худобу, закатила большие карие глаза так, что в ее глазницах окружающие увидели лишь белесые сферы по которым бежали алые всполохи тирепс силы «Все в огне! Они везде!» Начала она на приподнятых тонах, будто то, что она видела и чувствовала, было прямо тут, а не где-то на других судах. «Кто они?» «Ген... Генезис!» Пробормотала она, и, опередив полковника Керчера с вопросом, выкрикнула, скривившись от боли. «Спирит! Это оружие спирита!» «Как это возможно?» «Диверсия? Предательство!» Зарокотала рубка многими голосами. В ответ полковник до скрипа стиснул зубы. «Это странники Спирита. Я вижу цифру. Их пятеро. Они несут нам кару. Линкоры и два десантных судна заражены», — продолжала видяще. Терепс! Внимание, Псилига! Отразить пути странников от зубостая! Зубостай, левый борт, ракетное орудие к бою!» «Готовь фотонную дугу!» Прокричал полковник, и со скоростью бывалого мага, поразив всех присутствующих, начал заливать в Тирипс канал чертеж сложного заклинания. Неведомо откуда взявшегося у него, не хватающего звезд с неба, щита от странников. «Капитан, обозначьте цели для фотонной дуги и ракетных турелей». «Огонь по всем линкорам и крупным судам, с которых происходит эвакуация!» Приказал Керчер. «Но, господин полковник», — взмолился старший борстрелок, — «это же наши! Вас и нас отлучат!» «Все, кого убьют странники, попадают к ним в рейтинг. С каждым сбитым кораблем они становятся сильнее. Отлучение беру на себя!» Поднял он правую руку, принося экипажу клятву. Скрываться более не было смысла. Керчер глянул на свои руки, сжатые так, будто он пытался согреть внезапно замерзшие ладони, Пальцы тронули простенькое обручальное кольцо и медленно потянули, оставляя вместо него глубокую впадину на темнеющей коже. Вместе с ним спала и скрывающая его истинный статус пелена. Аура полковника поглотила всех присутствующих, давя силой и холодной злобой. Керчер расправил плечи, будто целую вечность ходил сутулившись, и стоящие в рубке ощутили в нем не просто отрицательного полковника седьмого ранга, какого всегда в нем видели, а самого настоящего тирепс Тирипс-странника. «Зубостай! Начать посадку на свит — приказал он. Теперь в его взгляде не было ничего человеческого. Некогда голубые глаза стали ярко-желтыми, а кожа продолжала темнеть. «Есть! Но зачем?» — кричал многими голосами Тирепс канал жажде хоть каких-нибудь пояснений. «Нашего флота больше нет!» «Обама первый захвачен, и я чувствую там спирит нулевых. Спуститесь на свит и начинайте тиреп свербовку среди врагов глубочайшего, иначе вся эта грязная планетка достанется врагу». Керчер повернулся к лобовому стеклу и мониторам спиной, чтобы террорианцы не могли видеть, что происходит с его лицом. «Дайте крабам бой и погрузите их планету в межусобную войну». «Вы так говорите, как будто вас не будет с нами» нерешительно заметила Лоренс. Предвиденье уже рисовало для нее картина ближайшего будущего. «Все верно, подполковник. Я шагну на терру, чтобы наши враги не помешали всем нашим планам». Глядя сквозь многотонные металлические перегородки корабля, Керчер увидел, как странники Спирита уткнулись в пси-защиту и, не найдя лазеек в обход древнего заклинания «Антишага», решили оставить Зубастайна потом. «Пятеро странников и Генезис в придачу. Я ждал вас раньше», — мысленно произнес он, шагнув на терру и оказавшись прямо в овальном кабинете главного председателя мистера Риваго Розу. В ту же секунду странник понял, что опоздал. Помещение наполнилось магическим пламенем, на глазах обращавшим в пепел находившихся в кабинете склизких особей вместе с мягкой мебелью, золотистыми обоями на стенах, старомодными рамами и некогда золотистыми шторами. Странник шагнул по вздувшемуся от резких перепадов температуры обгоревшему паркету прямиком к центру кабинета, к центру управления планеты, где от пола до самого потолка ветвилось проросшее менее часа назад дерево. Вросшее корнями в бетон, оно уже отбросило партию почек с генезисом, которые тут же разбежались по всему Белому Дому, пожирая адептов Тирипса везде, где только их находили. Привет, Геварра! Видишь, сегодня я играю роль мистера, и я же говорил!» Цыкнув, произнес черный странник и коснулся ладонью обожженной коры дерева. «Быстрая жатва почти всегда вызывает странников. Я бы мог тебя вытащить из этой тюрьмы!» Но, боюсь, для Тирепса ты более не интересен. Если тебя утешат, то это они не сами сделали. Им кто-то помог. И, возможно, получится много хуже, чем ты и планировал. Однако свою партию ты, скорее всего, проиграл. Что ты говоришь?» Керчер прислонился ухом к обугленному стволу. «Терра за свободу! Фури враг народа!» Белая кожа полковника теперь была чернее угля. Человеческие уши, зубы и нос заострились, а ногти превратились в когти. Посреди пепла, возле дерева, в некогда золотом овальном кабинете сидел в медитативной позе семиметровый черный фурий пес с атлетичным человеческим торсом. Вид у него при этом был такой, словно он наконец-то сбросил с себя многолетнюю оболочку, сдерживавшую его истинные размеры, И теперь откровенно наслаждается возможностью вернуться в свою изначальную форму. Что ты говоришь? Продолжал он почти ласково. Брат, Анубис, пощади, выпусти! Как оказалось, ты мне ни брат, ни по крови, ни по разуму. Генезис не нападает на фури. Подумай над этим, пока будешь деревом. А у меня по твоей вине куча дел. Кстати, Ты знаешь, что своими действиями ты привлек на терру аж пятерых спирит-странников. Сейчас начнется терраформирование, вырастут генезис-пушки, стреляющие спорами по кораблям, а разумные крабы теперь станут вашими соседями. Тебе не нравились антропоморфы? Странники притащат сюда и на системный вид разумных существ, с которыми придется считаться всем, кто выживет. А ты расти и ветвись. «Обещаю, буду поливать тебя. Раз в сотню лет, думаю, хватит». Пес выпрямился и исчез, скрыв себя заклинаниями маскировки, будто не сомневался, что его будут искать. «Чак, слышишь меня?» — проговорила Эйни в спирит-канал. «Ты что, на земле? Как ты здесь очутилась?» Вместо приветствия спросил опешивший странник. «Прекрасно помню что спирит-связь не работает между измерениями». «Я не на земле». «Тайки Ай вытащил из коллективной спирит-памяти чертежи дверей между пластами». «Я с тобой, со Сосви-236, говорю». «Мы приземлились в измерении Терры». «Краба готовится бить террорианский флот, которому просто некуда будет деваться, кроме как спуститься на планету». «Мы уничтожили почти все их крупные корабли». «Понял». Мы с Хелом высадили Генезис на всех материках прямо в кабинетах управляющих. Я думал завершить дело с переносом бабушек, но не могу найти самолит. Кстати, а что значит почти все корабли? Один из них был под защитой черного странника. Я заметила его шаг на терру, так что хорошо, что ты на земле. А то я испугалась, не найдя тебя в том измерении. Еще этого не хватало, черный странник. Пробормотал себе под нос Чак. «Эйни, глянь, раз ты почти тут, где самолит. В ее кабинете пусто. Момент». Повисшая на секунду тишина разорвалась тревожным голосом Эйни. «Она отлучена от системы и сейчас в тюрьме. Дай координаты. Видимо, они ее спрятали так, что даже Алам не видит. «Пересылаю. Будьте аккуратны». Проговорила Эйни, возвращаясь в измерение, где готовящейся к бою Обама I навел свое орудие в пестрящее космическими взрывами неба. Тюремная камера Тирипса, где самолит ожидала праведного суда братьев по отрицательному мастерству, больше походила на комнату в дорогом отеле. Волчица подняла голову от стола с кучей изрисованных ею листов. Наброски были сделаны мелким восковым карандашом, оставленным словно издевка на тот случай, если бы она, Т нулевая, Захотела бы свести счет с жизнью. Те, кто заключил ее в камеру, прекрасно понимали, что, пожелая она это сделать, ее бы ничего не остановило: ни отсутствие проводов и острых предметов, ни наличие чутко бдящих снаружи двух боевых дронов, наподобие тех, что были у нее в офисе в Альф-центре. Ее волосы растрепал порыв невесть откуда взявшегося ветра. Пространство и стены вдруг обледенели настолько, что дверной проем, за которым дежурила механическая стража, оказался перекрыт глыбой льда. «Чак!» — улыбнулась самолит, появившемуся из ниоткуда внуку. «Я вижу, ты нашел мир, в котором мне будет безопасно, и даже обрел силу странника. Приятно видеть тебя без вина», — улыбнулся в ответ Вульфин, открывая забрало шлема. Он все еще был небрит, но теперь линия бороды подчеркивалась аккуратной окантовкой. «Они держат меня в строгости, словно монахиню. Посмотри на эти тряпки». Кончиками пальцев волчица дернула себя за плечи, скрытые оранжевой робой. «Разве так должна одеваться глава клана?» Вульфи набернулся на шум бегущих ног, раздавшиеся где-то в коридоре, и проговорил. «Совсем безопасного мира пока нет, но вот из камеры мы шагнем запросто». «Прямо скажем, ты задержался. Неужели мое послание было так тяжело доставить?» В коридоре раздалась стрельба, послышались крики и скрежет металла. Слышишь, произнес Чак, другая, ты уже пришла в наш мир, скажем так, более экипированная. Нам пора уходить, пока тут все на воздух не взлетело. Самолит встала, выпрямив спину и аристократически опершись ладонью о стол. Мне стоит сказать тебе спасибо. Пойдем. Я познакомлю тебя с теми, кому обязан жизнью в этой вылазке произнес Чак на интуитивном уровне, открывая портал на земную версию с 236 Самолит шагнула в серое пятно портала. Подхваченные ветром рисунки хаотично разлетелись по всей комнате. Чак Вульфин мельком глянул на них и невольно улыбнулся. На бумаге было изображено все. И пустоши, и уставший нервный тигр и космическое пространство Солнечной системы, сплошь усыпанное плавающими металлическими обломками, и даже какие-то витиеватые схемы с перечеркнутыми волчьими головами. Был среди них и неизвестный Чаку козлоликий Фури с двумя странными белыми пятнами между искривленных рогов. На этом рисунке он указывал куда-то стоявшему рядом с ним бородатому человеку с длинными русыми волосами, почему-то облаченному в белый боевой костюм, созданы явно под кошачью антропометрику. Конец. Читал Петров Никита, Петроник.